Сперва выстроил нас шеренгой и поощрил ласковым словом. «Мерзавцы вы все до единого!» — первым делом констатировал Потрен. «Вам предстоит освоить парадный шаг, потому как без этого легионер не легионер. Будете печатать шаг таким образом, чтобы стены форта сотрясались. Понятно, ублюдки?» Этому короткому инструктажу надлежало лечь в основу всей нашей дальнейшей науки. Затем сержант приступил к обучению как таковому. «Смрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Простейшая команда «Смирна» обернулась воплем человека, сраженного насмерть. Должно быть, она вызывала панику среди смотрителей аранского зоопарка, вообразивших, будто бы из клетки вырвался бенгальский тигр и бесчинствует в городе. Легионеры замерли в строю, как вкопанные. Ну, ву! раздался короткий рык потревоженного леопарда. Мы дружно повернулись налево. «Крум! Рет! Мрж! В грамотной транскрипции эта команда выглядела бы так. «Кругом! Вперед марш!» мы потопали вперед. «Прым-шим!» — понимая парадным шагом. Он не отстает, прется рядом и следит за нашими ногами. Рожа красная, украшенная двумя тонкими длинными кисточками усов и третьей козлиной бородкой. В глазах ненависть и презрение к несчастным новобранцам. Что за убогая процессия! Не иначе, как паломники, прямиком из лурда, Только что излечились, костыли отбросили, а ходить без подпорок еще не научились. Вот и ковыляют, кто во что горазд Похоже, зрелище доставляет ему радость. Гнусная физиономия расползается в ухмылке. Эпполета на широченных плечах подрагивает. В заложенных за спину руках он держит хлыст, отбивает такт, а иногда даже подгибает колени, изображая верховую езду. И ржет, скаля прокуренные зубы, кончики усов и бороды чуть вздираются кверху. А мы, знай себе, шагаем. Повернутые вправо головы неподвижно застыли, облака раскаленной пыли забивают глаза и нос, но шеи неподвижны, высоко поднятые, прямые, как доска, ноги впечатывают подошву, в окаменелую землю. Готов поручиться, вас здорово надули, произносит он с отеческим сочувствием. Наговорили, будто в легионе служить, что на курорте отдыхать. А мускулы шеи свело, ноги недвижно прямые, подошвы ломит. И при каждом ударе башмака о землю вверх взметается очередное облако пыли. Раз, два, раз, два. Это, по-вашему, парадный шаг? Стоит только господину полковнику увидеть, и он тотчас обратится ко мне с вопросом. «Скажите, сержант Патрен, куда это неслышно крадется ваша рота?» Сержант частенько прибегает к воображаемым диалогам с полковником, который в своем неведении путает не только действия новобранцев, но и самих их принимает за кого-то другого. «Скажите, дружище Путрен, — спрашивает он недоуменно, — кто эти престарелые прачки и почему они в военной форме? В таких случаях благодетель Путрен считает необходимым выступить в нашу защиту. Это новобранцы, господин полковник, но попали сюда случайно. Видите ли, доктор внушил им, будто бы в форте Святой Терезы находится приют для умалишенных». Тогда полковник, в воображении Путрена, надолго погружается в раздумья, с грустью взирает на жалостное шествие, и, наконец, предлагает распустить несчастных по домам. Они могли бы найти себе иное применение, ухаживать за лошадьми, быть при слепцах по поводырями. Однако сержанту добросердечия не занимать, он заверяет на что, не допустит такого позора. — К чему выставлять бедняк на посмешище, господин полковник? — Попытаюсь сделать из них людей. Ну, а если не получится, велю пристрелить всех на месте, чтобы не мучились. Тронутый отеческой заботой сержанта о своих солдатах, полковник пойдет на уступку — Действуйте, по своему усмотрению по трен, только пулями не разбрасывайтесь, боеприпасы ведь казенные. Аргумент представляется сержанту убедительным, и он решает довольствоваться минимальными средствами, выставить всех до единого на санцепек и связать. Пускай себе загибаются от безделья, дешево и поучительно. Под все эти воображаемые идеологии мы с грохотом печатаем шаг. При этом шею сводит судорогой, вытянутые ноги тоже, солнце нещадно палит, от пыли першит в глотке и слезятся глаза, а сержант, увлекшись, забывает, что мы уже добрые четверть часа отбиваем парадный шаг. Тут его фантазия воспаряет выше, и очередной диалог состоится уже между ним и президентом Франции. Когда на показательных выступлениях, по случаю юбилея колониальных войск, Мендоза, рыжий испанец вместо мишени, С первого выстрела попадет в жетон любимой балонки главного брандмейстера, которую хозяин выгуливал на набережной. «Скажите, Потрен, — поинтересуется президент, — вашим солдатам хоть раз удавалось попасть в цель?» «О, да! Ваше высокопревосходительство!» — с гордостью заявит тогда Потрен —